Андрей внезапно встал, как вкопанный, и Маша с разбега ткнулась ему в спину. «Извини!» — она схватилась за перила, чтобы выровняться, и чуть поразовела от того, что секунды раньше прижилась грудью к Андреевой спине. Но он не ответил и даже не обернулся, и тут Маша заметила, что девушка в розовом тоже остановилась и смотрит на капитана. И ошеломление на тонком, почти кукольном личике сменяется насмешливой улыбкой. «Привет, Андрюша! Сколько лет, сколько зим!» — пропела девушка протяжным высоким сопрано. Андрей промолчал, и когда Маша, тихо спустившись двумя ступеньками ниже, заглянула в его лицо, то испугалась. Таким оно было бледным. «Привет!» — наконец сказал он сухо. Маша все ждала, что он ее представит, но поняла, что Андрею не «Не думала, что ты тоже в Москве окажешься после нашего-то мухосранска», — протянула незнакомка без стеснения, разглядывая его с головы до ног. «Может, зря я тебя бросила тогда после школы, а?» И она озорно подмигнула, а Андрей продолжал стоять, молча набычившись, будто язык проглотил. И Маша вдруг, поддавшись порыву, взяла его за руку, чего тот, казалось, даже не заметил. Но зато это заметила девушка и впервые взглянула на Машу. Взгляд был покровительственный, хоть девица и стояла на полпролета ниже. Лишь на секунду Маша пожалела, что не надела сегодня ни одну из тех дорогих вещей, что покупала ей мать в надежде на то, что дочь однажды станет чувствительна к зову моды. Но тут же выпрямилась и, не отпуская руки Андрея, спустилась на эти самые полпролета, протянув девице ладонь. «Добрый день. Меня зовут Мария. Мария Каравай». К рукопожатиям девица готова не была. Видно, там, где она жила и работала, здоровались отрывистыми кивками. «Марая», — сказала девица и вяло пожала Машины пальцы. «Очень приятно», — улыбнулась Маша улыбкой, которой улыбалась Машина мама, когда ей совсем не было приятно, но она держала себя в руках. — Я хотела вас поблагодарить. Ведь если бы вы не расстались тогда с Андреем — тут Маша собственническим жестом притянула одеревеневшего шефа к себе и взяла его уже под руку — мы бы никогда не были так счастливы. Еще раз большое спасибо. А теперь, извините, нам пора заказывать новую кухню. Вы же знаете, если за ними в салоне не проследишь, опять из Италии пришлют прошлогоднюю коллекцию. И Маша снова лучезарно улыбнулась. — Всего доброго. — До свидания прошелестела девица, не сдвинувшись с места и уже не улыбаясь. «Пока!» — почти нормальным тоном сказал Андрей. И они снова побежали вниз по лестнице, но теперь молча, и уже Маша была впереди, держа Андрея за руку, которая отпустила, только сев в машину. Маша тронулась, не глядя на Андрея. «Прошлогодняя коллекция из Италии?» — Андрей криво улыбнулся. «А бог его знает». Пожала на плечами. «Мне срочно нужно было продемонстрировать твою счастливую семейную жизнь». «Зачем?» — Андрей с превеличенным вниманием смотрел в окно. Маша сердито на него оглянулась. «Мне показалось, ты в ней срочно нуждался». «В липовой семейной жизни?» «Нет», — сказала Маша твердо. «В счастье». «А, ну да». «Ну да», — протянул неопределенно Андрей. — Спасибо, кстати. — Кстати, не за что, — Маша улыбнулась. — Обедать будем? — Обязательно, — стажер Каравай, — улыбнулся Андрей в ответ. — И за счет начальства, за проявленную находчивость.